Глава двенадцатая. «Рассказывай». Алексей прислоняется к стене и складывает руки на груди. Вся его поза выражает недоверие. Я поеживаюсь. Что рассказывать? Ты и сам видишь все. Отвожу глаза. «Какого черта, Катя? Какого ты скрыла от меня? Убежала? Не хотела замуж и не надо?» Насильно не потащил бы в ЗАГС. Но ты от меня ребенка скрыла, сына. Зачем? Не кричи на меня, и так тошно. Тихо прошу я. Я виновата, но у меня были причины. Какие? Холодно спрашивает Алексей. Твоя мать. Она угрожала мне, моей семье. Сказала, что найдет, как засадить нас за решетку. А ребенка в дом. Я глотаю слезы. Понимаю его прекрасно. И я это заслужила. Ты что, дура? Он берет меня за плечи. Почему мне не рассказала? Я... я... Испугалась, кричу я в ответ. Ты сам знаешь, твоя мать прокурор. А у нас простая семья. Да хоть судья. Ты собиралась за меня замуж. Говорила, что любишь. А сама... Настолько мне не доверяла, не верила, что я смогу защитить вас. А обо мне ты подумала? О ребенке? Я, как идиот, голову ломаю, чем обидел, что случилось, а она просто испугалась и решила за всех, за меня, за Влада. — Кто ты после этого? — с горечью говорит Алексей. Я чувствую неподдельную боль в его голосе, и мне самой становится больно. Но за свои поступки надо отвечать. «Прости меня. Я была не права, Я сделала глупость. Причинила тебе боль. Но я была молода и напугана. А потом не хотела ломать тебе жизнь. Я смотрю Алексею прямо в глаза. Он отворачивается, не смотрит на меня. А я жду, готовая принять все, что заслужила. Видеться с сыном буду. Помогать ему буду. И не вздумай больше его прятать». Иначе я заберу его у тебя. С матерью я разберусь. Глухо говорит он, не глядя на меня, и уходит в палату к Владику. Я стою оглушенная. Алексей не только не простил меня, он меня презирает, видеть меня не может. Более того, готов сына у меня забрать. Я иду следом, старательно, вытерев слезы и широко улыбаясь. Алексей сидит на кровати рядом с Владом. Что-то показывает ему. Я присаживаюсь на другую сторону кровати и наблюдаю, как рабочие ловко вешают большую плазму на стену, надувают шарики, вешают постеры, и палата превращается в космический корабль. «Мам, ты плакала?» спрашивает мой внимательный сынишка. «Нет, родной, только самую малость», говорю я. «А почему?» «От радости, зайчик». Что у тебя все хорошо. Рабочие уходят, и мы остаемся одни. Послушай, Владик, я тебе расскажу очень удивительную вещь. Сын отрывается от очередной игрушки и с любопытством смотрит на меня. Я нашла твоего папу. Правда? Его глазенки загораются радостью. Да, вот он. Это Леша. Я показываю на Алексея. «Ты же сказала, что он опасный шпион, и от него надо держаться подальше!» Хмурится Владика, а Лёшка посылает мне убийственный взгляд. «Это такая игра была, но она закончилась. Твой папа не шпион, он строитель. Дома строит и стадионы», — говорю я. «Ура!» Владик поворачивается к Алексею и обнимает его за шею. Лёшка крепко прижимает его к себе. И я вижу одинокую слезинку в уголке его глаза, которую он быстро смахивает. — Я могу тебя папа называть и всем рассказать в садике, что у меня папа нашелся. А ты с нами будешь жить, а дома меня научишь строить? Сын засыпает Алексея вопросами. — Подожди, подожди, сынок, смеется он. — По порядку. Конечно, ты можешь называть меня папа. И... В садике можешь всем рассказать. И дома я научу тебя строить. А с нами будешь жить? Настойчиво спрашивает Влад. Нет, зайчик. Папа будет жить отдельно. Говорю я. Я буду приходить к тебе часто. Очень часто. И забирать тебя к себе в гость. Подхватывает Алексей. Ну, тогда ты будешь не настоящий папа. Куксится Влад. Все папы живут с детьми. Сынок. Не все папы живут с детьми, говорю я. Вот Стасик папа не живет, и Руслана папа тоже не живет. Но это не значит, что их нет. Просто они живут отдельно. Так бывает, говорю я. Ты, главное, выздоравливай и выходи из больницы, говорит Алексей. А там разберемся, где кто будет жить. У меня внутри все холодеет. «Не хочет ли он сказать, что... что хочет забрать сына к себе?»